За Лидой заехал на такси. Подарил Лиде букет роз, который она приняла со смирением и бережно изла всю дорогу. В такси ехали молчане. и То ли не зная, о чем говорить, то ли стесняясь таксиста. А поехали мы в бар к е р п и ч и Лидка не возражала, а мне легче в знакомом заведении. Официант поставил букет в графин с водой, оставил два меню и удалился. «Про л ё н ю откуда знаешь?» Сразу взяла быка за рога Лида. «От верблюда!» – улыбнулся я. «Резвей!» – возмутилась Лида. «Я серьезно!» «От знакомого одного. Он знает вас л ё н е й Говорить о том, что л ё н я приехал после звонка л ё х и я не стал. «Ясно. Хороший у тебя знакомый, значит. Леня со всякой Шушерой не общается». «А я Шушера?» – спросил я. «Для Лени, безусловно. Для него и к о т ю б а Шушера. Не тот уровень. А ты тот уровень. Так что ли?» «Раз Леня с тобой общается», – решил уточнить я. «А вот это уже не твое дело», – огрызнулась Лида. Подошел официант. Я заказал только пиво, поскольку есть Лида отказалась, а я ужинать в одиночестве не решился. «Почему это не мое?» – наигранно удивился я. «Я жениться решил на тебе. Имей я право знать, с кем и почему общается моя невеста». «Что? -что? Резви, ты в своем уме?» «С чего это ты решил жениться на мне?» Маленькие зеленые молнии из ее глаз норовились сжечь меня на месте. Я выдержал паузу и, максимально пытаясь сохранить самообладание, сказал хриплым голосом. «Потому что я тебя люблю». Молнии поугасли. л и т к а уткнулась взглядом в стол. Принесли пиво. Я, копируя Лехину привычку, залпом выпил бокал пива и попросил повторить. Лидкино молчание напрягало. Она выдержала поистине гроссмейстерскую паузу, потом гневно посмотрела на меня и выпалила. а н у т а к И расплакалась. И я такой реакции не ждал. Я подозревал, что она может посмеяться надо мной, или скажет что-то типа «я тоже типа люблю», или в крайнем случае, отшутившись, переведет разговор на другую тему. Но такой реакции я не ждал. Это факт. «Почему?» Он еще спрашивает, почему. Да поздно уже, не актуально. Чего ты ждал все это время? Я не ждал. Я отказа боялся. Решимости не мог набраться, признался я. А сейчас что, набрался? Да. Решил, что хватит тянуть кота за яйца. А чтобы совсем уж на кладе не остаться, заодно и за р и т ы прихлестнул. Так, д А-а-а, я действительно не знал, что ответить. «Вот потому-то ты и мудак!» – удовлетворенно сообщила Лида и залпом выпила бокал пива. а да, н а похоже, она тоже знает Лёху». Время летело незаметно, и я не мог отвести глаз от Лиды, а она, захмелев, становилась более откровенной. Мы уже довольно долго сидели в баре, разговаривали ни о чём, рассказывали о себе, об увлечениях, перемалывали кости сотрудника. Лидке периодически кто-то звонил, и она выходила на улицу, чтобы поговорить. возвращалась злая и возбужденная потом я задал ей вопрос давно крутившийся на языке а с л ё н е й ты как познакомилась? А, я тогда в Энжеке училась шла по Марата приставали кавказцы какие то стали за рукава тянуть машину хотели затащить тут Леня объявился кавказцы куда то сразу испарились а он предложил подвезти выпросил телефон потом встретились вел себя очень галантно ни на чем не настаивал «Ты не поверишь, но переспали мы в первый раз примерно через год после первой встречи. Все это время Аленя мне помогала с оплатой за обучение, с практикой, да по мелочам много всего было. Я стал себя увереннее чувствовать, как за каменной стеной». Лида замолчала и удивленно смотрела куда-то поверх меня. Я обернулся и кинул взгляд на вход. Там стоял Костя Панченко. Увидев нас, он решительно направился в нашу сторону».